Держи его. Да, пожалуй, я пойду с бароном, а то ваша сестра так никогда и не слезет с дерева. Марина, Марин, слезай. Собачка просто хотела с тобой познакомиться. Да не бойся ты, слезай, слезай, давай. Марина доползла до толстой ветки и повисла на вытянутых руках. Снизу вы смотрите очень пикантно. Это что на вас такое сиреневое с кружаточкой? Белоруссия или Париж? Он еще не успел договорить, а Марина уже полетела из дерева, как мешок с балластом, сброшенный с воздушного шара. Вот. «Ну вот, приземление прошло успешно. Я рад. А на будущее подальше держитесь от Аркадия. Кстати, не только из-за собаки». Все это было для Марины так обидно, так унизительно, что она неожиданно сморщилась, как младенец, и заревела» привела она в волос и сделалась при этом такая страшная, что Дима поспешно загородил ее своим телом. Наверное, ваша сестра себе что-то отбила. Надо ее осмотреть. дайте вашу ногу, девушка. Не меня! Юрий предпринял еще одну попытку сделать осмотр, но девица извивалась на песке, как ящерица. Дима! Прекрати истерику, идиотина. А ну-ка, давайте перевернем ее на спину. она наглотается песка. Наверное, она от боли так корчится. Прижимайте сначала верхнюю половину, а я ноги осмотрю. Ну, наваливайтесь, наваливайтесь. Неподалеку топтались матроны в пупурчатых резиновых шапочках. Услышав плач и крики, они кинулись к картежникам, дежим ребятам. Стали просить, чтобы люди добрые помогли девушке. Ребята, Ой, ребята, помогает. обратите внимание. Ну, Дети, девушку Смотрите, возложили. что они, что смотрите, они, творят, что ну, они делают. Ну ты, пойдем! Убери от бабы щупальца! Да она с дерева упала. Мы пытаемся проверить, нет ли у нее травм. Да, и уйдем вообще Блядь, прекрати быть дура! Я же делаю, Замолчи ты, дура. сгорелась нешуточная. Марина сразу перестала орать. Никакого опыта в прекращении драку у Марины не было. Она осталась один на один с пятью разъяренными мужиками. Перестаньте, пожалуйста! Это я во всем виноват! На нее обратили не больше внимания, чем на летающую стрекозу. когда девушка вспомнила, что однажды была свидетельницей того, как маленькая девочка погасила скандал между своими родственниками. Она стала петь и танцевать, и те постепенно замолчали и начали умиляться. Лина положила руки на талию, подпрыгивая и выставляя вперед то правую, то левую ногу, как ее учили в танцевальном кружке в шестом классе, пошла в обход кучи малы, громко затянув...